1874 год. Апрель. Из письма Анненкова Тургеневу. «Как в вашей повести восхитителен Пунин, так наоборот Бабурин, его спаситель и покровитель, выглядит абстрактно тупо. Он принадлежит, по-моему, к довольно противному в литературе типу почтенных людей, над которыми ни посмеяться, ни всплакнуть нельзя» которых следует единственно уважать. Пунин и Бабурин. Продолжение. Прошло дня три. Я сидел у себя в комнате перед письменным столом и не столько работал, сколько собирался завтракать. Услышал шорох, поднял голову и остолбенел. Передо мною Неподвижное, страшное, белое, как мел, стояло привидение. Стоял Пунин. Медленно мигая, глядели на меня его съеженные глазки. Бессмысленный зайчий испуг выражали они, и руки висели, как плети. «Никандр Вавилович что с вами? Как вы сюда попали? Никто не видал вас? Что случилось? Договорите да же!» Пунин произнёс едва слышным сиплым шёпотом. Сбежала. Кто? Муза. Ушла ночью и записку оставила. Записку? Да, благодарю, мол, но уже более не вернусь, не ищите. Мы туда-сюда, спрашивая бы кухарку, там ничего не знает. Я не могу громко говорить, извините, голос сорвался Муза Павловна вас оставила. Скажите, господин Бабурин должен быть в отчаянии. Что же он намерен теперь сделать? А, ничего он не намерен сделать. Я хотел бежать к генерал-губернатору. Запретил. Я хотел подать в полицию объявление. Запретил. И даже прогневался. Говорит, ее воля. Говорит, притеснять не желаю. Я «Даже на службу в свою контору отправился. Только, конечно, облика человеческого уже на нем не имеется. Больно много любил он ее. Ох, ох, много мы оба ее любили!» Тут Пунин впервые обнаружил, что он не истукан, а живой человек. Поднял оба кулака кверху и опустил их себе на теме, лоснившейся, как слоновая кость». Неблагодарная, кто тебя кормил, поил, спас, Абу воспитал. Кто заботился о тебе, кто всю жизнь, всю душу, а ты все забыла. Меня бросить, конечно, не штука, но Парамона Семеновича, Парамона. Да вы присядьте. «Отдохните!» Пунин отрицательно покачал головою. «Нет, не надо. Я и пришел так к вам. Не знаю зачем. Я как ошалел и Остаться дома одному жутко. Куда деться? Стану посреди комнаты, закрою глаза и зову. Муза! Музочка!» а Так с ума сойдешь. Да нет, что я вру. Я знаю, зачем я к вам пришел. Вы вот мне на ту, ну, треклятую песенку прочли, помните, где говорится о старом муже. Зачем вы это сделали? А ли вы что, знали тогда? Или догадывались? Пунин глянул на меня, И воскликнул он вдруг и затрепетал весь. «Батюшка, Петр Петрович, вам, быть может, известно, где она находится? Батюшка, к кому она ушла?» Я смутился и поневоле опустил глаза. Разве она в своем письме сказала вам... Она сказала, что уходит от нас, потому что полюбила другого. Батюшка, голубчик, вы, наверное, знаете, где она? «Спасите ее! Пойдемте к ней! Мы ее уговорим! Помилуйте! Ну, посудите, кого она убила!» Пунин вдруг покраснел, вся кровь прилила ему в голову, он тяжко грохнулся на колени. «Спасите, отец! Пойдемте к ней!» Человек мой появился на пороге и остановился в недоумении. Немалого труда стоило мне поднять Пунина снова на ноги, растолковать ему, что если я даже что-нибудь и подозреваю, то все-таки нельзя действовать так, с плеча, особенно вдвоем, что этим только все дело испортишь, что я готов попытаться, но ни за что не отвечаю. Пунин не возражал мне, но и не слушал меня и лишь изредка повторял своим надорванным голоском». Спасите, спасите ее и Парамон Семеновича. Скажите, по крайней мере, одно. Что? Он хорош собою, молод. Молод. Молод. И она молода. Вот в чем вся беда. Эта рифма пришлась случайно. Бедному Пунину было не до поэзии. Я бы дорого дал, чтобы снова услышать от него витиеватые речи или хотя его почти беззвучный смех. Увы, те речи исчезли навсегда. Я не слыхал более его смеха. Я обещался навестить его, как только узнаю что-нибудь положительное. Тархова я, однако, не назвал пунин вдруг опустился весь и заметил он с убогой ужимочкой и вставляя слова Ерике чего он прежде никогда не делал хорошо хорошо спасибо только знаете не говорите ничего с а то он рассердится одно слово запретил прощайтесь суды и Уходя и повернувшись ко мне спиною, Пунин показался мне таким мизерным, что я даже удивился. И хромал-то он на обе ноги, и приседал на каждом шагу. «Плохо дело. Финис, что называется», — подумал я. Хотя я обещал Пунину собрать сведения о музе, однако, отправляясь в тот же день к Тархову, я нисколько не надеялся что-нибудь узнать ибо, наверное, полагал, что либо я не застану его дома, либо он меня не примет. Предположение мое оказалось ошибочным. Я застал Тархова дома, он меня принял, и я даже узнал все, что хотел узнать, но польза от этого не вышло никакой. Тархов, как только я перешагнул порог его двери, подошел ко мне решительно, быстро, сияющими горящими глазами на похорошевшем и просветленном лице, твердо и бойко промолвил. «Слушай, брат Петя, я догадываюсь, зачем ты пришел и о чем ты собираешься говорить со мной. Но предупреждаю тебя, что если ты, хотя единым словом упомянешь о ней или об ее поступке, или о том, что, по-твоему, мне повелевает благоразумие, мы больше не друзья». «Мы даже незнакомые, и я буду просить тебя быть со мною, как чужой». Я посмотрел на Тархова. Он весь внутренно трепетал, как натянутая струна. Он весь звенел. Он едва сдерживал порывы поднимавшейся молодой крови. «Это твое неизменное решение?» – произнес я печально. «Да, брат Петя, неизменное. В таком случае мне остается сказать тебе прощай». Тархов слегка прищурился. «Уж очень ему было хорошо». И он проговорил немножко в нос, с откровенной улыбкой, весело сверкнув всеми своими белыми зубами. «Прощай, брат Петя!» Что мне было делать? Я оставил его с его счастьем. Когда я захлопнул за собой дверь, другая дверь в комнате, я это слышал, хлопнула тоже. Нелегко мне было на сердце и на следующий день, когда я поплелся к своим злополучным знакомцам. Я втайне надеялся, что не застану их дома, и опять ошибся. Оба были дома. Перемена, происшедшая с ними в последние три дня, поразила бы всякого. Пунин весь побелел и отек. Куда девалась его болтливость? Бабурин, напротив, скорчился и почернел. Несловоохотливый и в прежнее время, он теперь едва произносил отрывистые звуки. Я чувствовал, что молчать было невозможно. Но что было сказать? Я ограничился тем, что шепнул Пунину, «Ничего я не узнал, и мой совет вам – бросить всякую надежду». Пунин взглянул на меня своими опухшими красными глазенками, пробормотал что-то невнятное и отковылял в сторону. Бабурин, вероятно, догадался, о чем шла речь у нас с Пуниным, и, раскрыв свои стиснутые, словно склеенные губы, произнес неспешным голосом, «Милостивый государь, со времени вашего последнего посещения у нас случилась неприятность воспитанница наша муза павловна виноградова не находя более удобным жить с нами решилась нас покинуть о чем оставила нам письменное заявление не почитая себя вправе ей препятствовать мы предоставили ей поступать по ее благоусмотрению желаем чтобы ей было хорошо а вас, Покорнишек просим об этом предмете не упоминать Так как подобные речи бесполезны И даже огорчительны Вот и этот, как и Тархов, запрещает мне говорить о музе Подумалось мне, и не мог я внутренно не подивиться Недаром же он так высоко ценил Зенона Я хотел было сообщить ему нечто об этом мудреце Но язык у меня не повернулся и хорошо сделал Я скоро ушел во своясе Расставаясь со мною, не Пунин, ни Бабурин не сказали мне «до свидания». Оба в один голос промолвили «прощайтесь». Пунин даже возвратил мне книжку телеграфа, которую я принес ему. Теперь, мол, мне этого больше уже не надо. Неделю спустя со мной произошла странная встреча. Весна наступила ранняя, крутая, в полдень жара доходила до 18 градусов. Все зеленело и лезло из разрыхленной сырой земли. Я нанял в манеже верхового коня и отправился за город на Воробьевы горы. На дороге мне попалась тележка, запряженная парой лихих до самых ушей забрызганных вяток с заплетенными хвостами, с красными лентами в челках и гривах. Сбруя на лошадях была охотницкая, с медными бляхами и кистями, и правил ими молодой щеголь-ямщик в синей поддевке без рукавов и желтой канаусовой рубахе в низкой поярковой шляпе с павлиным пером вокруг тульи. Рядом с ним сидела девушка мещанского или купеческого звания в пестрой парчевой коцовейке с большим голубым платком на голове и так и заливалась смехом. Ямщик ухмылялся тоже. Я поворотил своего коня в сторону, а, впрочем, не обратил особого внимания на быстро мелькнувшую веселую чету, как вдруг парень гикнул на лошадей. Да это голос стархова Я оглянулся. Точно он. Несомненно, он. Наряженный ямщиком А возле него Уж не музали Но в это мгновение вятки подхватили И только я их и видел Я был опустил моего коня в галоп вслед за ними Но это был старый манежный дробант С так называемым генеральским аллюром в раскачку Голопом он шел еще тише, чем рысью «Гуляйте, любезные!» Проворчал я сквозь зубы Должно заметить, что Тархова я не видел в течение всей недели Хотя раза три заходил к нему Его никогда не было дома. Бабурина и Пунина я тоже не видел. Я их не посещал. Я простудился на моей прогулке. Хотя и было очень жарко, но ветер дул пронзительный. Я опасно заболел. И когда я выздоровел, мы с бабушкой отправились в деревню на подножный корм по совету доктора. В Москву я уже больше не попал. К осени я перешел в Петербургский университет. 1849 год. «Прошло уже не семь, а целых двенадцать лет, и мне стукнул тридцать второй год. Бабушка давно скончалась, я жил в Петербурге чиновником по Министерству внутренних дел. Тархова я потерял из виду, поступил он в военную службу и находился почти постоянно в провинции. Мы с ним встретились два раза по-приятельски радушно, но разговоры наши не касались прошедшего». В эпоху второй нашей встречи он, сколько мне помнится, был уже женат. Однажды, в знойный летний день, я, проклиная и служебные обязанности, удерживавшие меня в Петербурге, и городскую духоту, вонь и пыль, пробирался по Гороховой улице. Погребальная процессия перебила мне дорогу. Вся она состояла из единственной колесницы – то есть, собственно говоря, из дряхлых дрог, на которых грубо подбрасываемый толчками ухабистой мостовой колыхался убогий деревянный гроб, до половины прикрытый потертым черным сукном. Старый человек с белой головою выступал один за дрогами. Я вгляделся в него. Лицо знакомое. Он тоже повел на меня глазами. Боже мой! «Да это Бабурин!» Я снял шляпу, подошел к нему, назвал себя и отправился с ним рядом. «Кого вы хороните?» – спросил я. «Игандра Вавилча Пунина». Я предчувствовал. Я заранее знал, что он назовет это имя. И сердце все-таки дрогнуло во мне. Грустно стало мне, и рад я был, что случай доставил мне возможность Отдать последний долг моему наставнику Могу я идти с вами, Парамон Семенович? Можете Я один провожал его Теперь нас будет двое Больше часа продолжалось наше шествие Спутник мой подвигался, не поднимая глаз, не разжимая губ Он окончательно состарился с тех пор, как я видел его в последний раз Изрытое морщинами, медного цвета лицо резко отделялась от белых волос. Следы трудовой, терпкой жизни, постоянной борьбы сказывались во всем существе Бабурина. Обглодала его нужда до да бедность. Когда все покончилось, когда то, что было Пуниным, навеки скрылось в сырой, шточно сырой земле Смоленского кладбища, Бабурин, постояв минуты две с потупленной непокрытой головою перед нововыросшим холмиком песчаной глины, обратил ко мне свое изможденное, как бы ожесточенное лицо, свои сухие впалые глаза, угрюмо поблагодарил меня и хотел было удалиться, но я удержал его. «Где вы живете, Парамон Семенович? Позвольте вас навестить. Я не знал вовсе, что вы живете в Петербурге. Мы бы старые вспомнили». Побеседовали бы о покойном нашем друге. Бабурин не тотчас ответил мне. Я третий год, как в Петербурге, обретаюсь. Квартирую на самом конце города. Впрочем, если вы точно желаете меня посетить, приходите. Приходите вечером. Вечером мы всегда дома. Мы оба. Вы оба? Я женат. «Моя жена сегодня не совсем здорова, того она не провожала покойник А впрочем, достаточно и одному человеку исполнить эту пустую формальность, этот обряд. Кто же во все это верит?» Он дал мне свой адрес. Я несколько удивился последним словам Бабурина, однако ничего не сказал. Взял извозчика и предложил Бабурину довести его до дому, но он отказался. В тот же день вечером я отправился к нему. Дорогой я все думал о Пунине. Мне вспомнилось, как я в первый раз с ним встретился, и какой он был тогда восторженный и забавный. Потом в Москве, как он присмирел, особенно в последнее наше свидание. А вот и совсем кончен расчет жизни. Не шутит, видно она. Квартировал Бабурин на выборской стороне, в домике, напоминавшем мне его московское гнездышко. Петербургское чуть ли не было еще беднее. Когда я вошел к нему в комнату, он сидел в углу на стуле, уронив обе руки на колени. Нагоревшая сальная свеча тускло освещала его повислую белую голову. Он услышал шум моих шагов, встрепенулся и приветствовал меня радушнее, чем я ожидал. Спустя несколько мгновений появилась его жена. Я в ней тотчас узнал Музу. И тут только понял, зачем Бабурин меня пригласил к себе. Он хотел показать мне, что он все-таки добился своего. Переменилось Музу много. В лице, в голосе и в движениях. Но больше всего переменились ее глаза. Бывало, они бегали, как живчики. Эти злые, эти красивые глаза. Эти злые, эти красивые глаза. Они блистали украдкой, но ярко. Взор их колол, как булавка. Теперь они глядели прямо, спокойно, пристально. Черные зеницы потускнели. «Я надломана, я смирна, я добра!» касалось говорил ее тихий и тупой взор. То же самое говорила ее постоянная покорная улыбка. И платье на ней было смиренное, коричневое, с маленькими горошинами. Она первая подошла ко мне, спросила, узнаю ли я ее. Она, очевидно, не конфузилась и не потому, чтобы она потеряла стыд или память, а просто потому, что суета от нее отошла. Муза много говорила о покойном Пунине, говорила ровным, тоже похолодевшим голосом. Он в последние годы совсем стал хилый, почти в детство впал, так что даже скучал без игрушек. Правда, его уверяли, что он шьет их из тряпок для продажи. Он сам забавлялся ими. Страсть его к стихам, однако, не угасла. И память сохранилась на одни только стихи. За несколько дней до смерти он еще декламировал из Росиады. Зато Пушкина боялся, как дети боятся буки. Я узнал, что привязанность его к Бабурину также не уменьшилась. Он по-прежнему благоговел перед ним и уже охваченный мраком и холодом кончины еще лепетал коснеющим языком, Благодетель. Я узнал также от музы что вскоре после московского происшествия Бабурину опять пришлось поколесить по России, перекочевывая с одной частной должности на другую. Вот и в Петербург Парамон семёнович прибыл на частную службу, которую, впрочем, принужден был оставить на днях по неприятности с хозяином. Вздумалось ему заступиться за рабочих. Постоянная улыбка Мозы, сопровождавшая ее речи, наводила меня на размышления печальные – Она довершала впечатление, возбужденное во мне наружностью ее мужа. Трудно доставался им обоим насущный хлеб, в этом не было сомнения. Сам он мало вмешивался в нашу беседу, он казался еще более озабоченным, чем огорченным. Что-то грызло его».